Глава 11. После того, как ворота запутниками закрылись, они попали в совершенно иной, неизведанный для них мир. Огромное помещение, которое считалось прихожей гномов, буквально поражало своими масштабами. От горы осталась лишь одна оболочка. Всюду крепкие стены были испещрены различными барельефами, изображавшими события давно забытых дней, а на потолке, были ровными дугами нанесены имена всех правителей темных пещер, начиная от начала времен и заканчивая настоящим. Помещение было очень просторным, из-за чего казалось пустым. Здесь стояло несколько столов, за которыми иногда, когда за вратами была ужасная непогода, коротали время стражники, до да пара стоек с оружием. Путникам потребовалось не меньше десяти минут быстрого хода, чтобы, наконец, преодолеть огромную прихожую. Дойдя до конца, Тейн крикнул пароль. И они прошли через небольшие, относительно внешних врат, двери и попали в следующее помещение. Оно представляло собой длинный, спускающийся немного под наклоном вниз, коридор. Здесь уже повсюду стояли стражники и зорко следили за всеми, кто проходит через прихожую. Тейн вновь приказал друзьям остановиться и отправился беседовать со стражниками. На этот раз долго ждать не пришлось. «Здесь все хорошо», — улыбаясь, проговорил гном. «Тут свои парни стоят, не то что на входе». Путники устремились вниз по туннелю. Этот проход был единственным входом в гномье подземелье, что, с одной стороны, считалось очень непрактичным, так как кастер тянулся на протяжении почти всех северных земель, а с другой считалась гарантией безопасности гномьего царства. Спуск вниз по вымощенным ступеням занял довольно-таки много времени. Пока они шли, Тейн пояснил им, что этот спуск был улучшен не так давно, примерно лет сто назад. Именно тогда были выбиты и вымощены каменной плиткой ступеньки и добавлено освещение, над которым несколько лет трудились специально приглашенные для этого маги. На путь вниз у путников ушло не меньше получаса, и поэтому, когда впереди показались освещенные приятным голубым светом двери, все облегченно вздохнули. Тейн опять крикнул зычный пароль. Двери раскрылись и впустили их в темные пещеры. Друзьям, однако же, сразу стало понятно, что это название совершенно не соответствует реальности. Огромный зал, который был первым, что видели все путники, входящие в кастр Буквально искрился от яркого света. Причиной тому были узкие каналы, через которые тянулась маленькими ручейками лава. Она была также и на стенах, и даже каким-то совершенно непонятным образом текла по потолку, при этом не капая на голову. — А как это? — хотел было спросить Экрон. Магия, предугадывая вопрос друга, прервал его Форин, загадочно улыбнувшись. «Фух, ну что ж, самая, в общем-то, тяжелая часть пути закончена», — с облегчением выдохнул Тейн. «Со стражниками я договорился, и теперь нужно лишь надеяться на то, что король будет в духе и примет вас». «Кого я вижу?» — раздался за спиной путников чей-то голос. «Не как сам Форин, алкаш и недотепа, который, помнится, покинул Кастер Тулум без права возвращения». Путники развернулись. Позади, с безобразной ухмылкой на лице, стоял хорошо вооруженный гном, потрясая железной дубиной. Рядом с ним, мерзко, скаля, зубы, стояла группа примерно из десяти гномов. «Мы не ищем неприятности, Гоэн», — примирительно выставив вперед руки, проговорил Тейн. «А мне кажется, ищите...» — Гоэн угрожающе выставил вперед дубину. «И если мне не изменяет память...» то тех, кто покинул темные пещеры без специального разрешения короля, изгоняют навечно без права возвращения. «Память тебе не изменяет, мерзавец!» Форенс сделал несколько шагов вперед и положил руку на древко своей секиры. «Но однако же никаких законов я сейчас не нарушаю. Мы здесь по важному делу королевства, о котором тебе, болван, знать не обязательно». Гуин мерзко рассмеялся, подавая пример своим прихвостням. «Вы слышали, ребята? Этот вшивый изгнанник говорит, что его дела нас не касаются. Он дерзит нам, обзывает нехорошими словами». Гном вскинул руки вверх. «Что мы обычно делаем с такими выскочками?» «Выпускаем им кишки!» – прокричал один гном. «Отрубаем головы!» – добавил второй. Киллен, который поначалу думал, что все обойдется, теперь уже твердо уверился, что крепкой взбучки не миновать. «Что ж...» — спокойно сказал принц. — Вероятно, нам придется решить это дело сталью. Я не позволю, чтобы кто-то оскорблял моего друга. — Но, парень, ты сам решил свою судьбу. Так-то у нас к тебе претензий не было, — прорычал Гоин. — За оружие, парни! Перерезать им всем глотки! Казалось, схватки уже было не избежать. И вот-вот прольется кровь. Но тут резкий окрик командира стражников заставил всех остановиться. «Что здесь происходит?» Быстро подходя к нарушителям спокойствия, прорычал грозный гном. «Да вот, господин Гоин решил помериться своим клинком с гостями короля», – проговорил Тейн. Командир смерил уничтожающим взглядом Гоина и громовым голосом вопросил. «Это правда? Если они гости короля?» – оправдывающимся тоном начал Гоин. «То какого черта среди них делает этот гном?» Гоин указал пальцем на Форина. Я лично видел, как десять лет назад он покинул темные пещеры без права возвращения. «Что вы можете на это сказать?» Командир обратился к путникам. «Только то, — мягким голосом проговорил Киллан, — что вы беспричинно задерживаете посланников великого короля Денитории Аздора второго Старого, тем самым пороча имя своего повелителя и выставляя всю нацию гномов в очень неприглядном свете». Столь грозное заявление принца вызвало положительное действие. Командир заметно подтянулся, отдал честь и уже заметно смягченным тоном проговорил. «Просим прощения у вас, послы великого короля!» «Вышло недоразумение, которое, я вас уверяю, будет ликвидировано!» Командир, почувствовав, что чаша весов склоняется на их сторону, твердым голосом проговорил Тейн. «Мне приказано доставить этих высокопоставленных послов к королю!» И я очень надеюсь, что больше никаких неприятностей у нас на пути не случится». «Конечно, конечно!» — вскинул вверх руки командир стража. «На пути вас никто не тронет, я обещаю». Сказав это, гном ткнул пальцем в сторону Гоена и приказал ему вместе со всей его шайкой идти вслед за ним. Судя по тону приказа, Забияк не ждало ничего хорошего. «Мы с тобой еще встретимся, Форин, и тогда вам всем будет очень плохо!» Сквозь зубы прорычал Гоин и отправился следом за командиром. «Значит, мы теперь послы старого короля?» С улыбкой спросил Миагорн. «А что мне еще оставалось сказать?» Вставляя клинок в ножны, произнес Килан. «Что мы мятежники и фактически разбойники, которые выступили против власти короля? Об этом можно разговаривать только с Кибуром, но никак не с командиром стража. Он бы, недолго разбираясь, кинул нас в тюрьму». «Что есть, то есть», согласился тэн «Однако нет худа без добра». Командир стражи – парень толковый, хотя иногда бывает полным придурком. И если он сказал, что обеспечит нам путь без неприятностей, так оно и будет. А далеко ли нам еще идти? – поинтересовалась Анария. Не, до соседнего зала от силы несколько часов ходьбы, – прикинул гном. Ну что ж, тогда, пожалуй, не будем терять времени. Виэтвена мягко улыбнулась, легко кивнув Тейну. Маленький отряд продолжил свой путь к следующему залу. Покуда путники пробирались по широким улицам, окаймленным с обеих сторон маленькими ручейками лавы, Тейн рассказывал им об устройстве кастер -тулума. Весь подземный город, получается, делится на большие залы, примерно такие, как этот, в котором мы находимся, говорил гном. В каждом зале, который, в общем-то, представляет собой отдельный маленький городок, живут определенные слои населения. Например, вот в этом зале в большинстве своем преобладают солдаты, здесь же находится и казарма. Простых горожан тут не очень много, но они все же есть. И это в целом довольно-таки зажиточные гномы. Земля здесь достаточно дорогая, так как, во-первых, близко находится выход на поверхность, а во-вторых, по соседству располагается зал королей, в котором проживают самые богатые люди царства, включая весь королевский дом. Там же находится хранилище, древняя библиотека, в которой собрана вся история гномов, начиная от древних времен и заканчивая современностью. А вот... поинтересовался Экрон. «Ты говоришь, что каждый зал здесь представляет собой небольшой город. А есть ли у этих залов свои собственные названия? И как именно они связываются друг с другом? Один просто переходит в другой? Или есть сеть подземных дорог?» Тейн с любопытством взглянул на воина. «Как такового названия на всеобщем языке у залов нет. Есть имена, которые дали им древние гномы, но я сомневаюсь, что эти названия хоть сколько-нибудь будут понятны людям или эльфам». А что касается связи между залами, она происходит и так, и эдак. Все зависит от расстояния, на котором два зала находятся друг от друга. Вот, допустим, зал, по которому мы сейчас идем, и королевский зал, разделяются простой каменной стеной. А есть и такие, между которыми проложена дорога, иногда достигающая многих десятков миль. Опять-таки, все зависит от расстояния, ведь Кастр-Тулум очень большой город. Я не знаю, как его называют люди или эльфы наверху, но мы, гномы, называем его городом-царством. Потом Тейн переключился на историю Кастр Тулума, и гости темных пещер даже не успели заметить, как пролетели те несколько часов, в течение которых продолжался их путь. Наконец спутники подошли к каменной стене, отделявшей их зал от зала королей. «Внушительно, очень массивное сооружение», с одобрением осматривая стену, проговорил Экрон. да поддержал друга Форин, Стена здесь что надо. Ее специально строили с таким расчетом, чтобы, если вдруг в Кастер-Тулуме начнется война, она стала последним рубежом обороны. «И случалось ее испытать в действии?» спросила Анария. «Случалось», — Тейн махнул рукой. «И не раз. От внешних агрессоров проблем ждать не приходится. Им еще ни разу за всю нашу историю не удавалось пробиться за великие врата. А вот внутренние мятежи и восстания, включая несколько гражданских войн, «Дело в нашем царстве постоянное». «И что же? Ни разу стену не брали приступом?» Меагорн вопросительно выгнал бровь. «Пытались и приступом, и измором, каких только история не знает случаев, но ничего не получилось. Всегда те, кто оставались за стеной, побеждали». Маленький отряд уже вплотную подошел к массивным каменным воротам, которые были вырезаны в правой стороне стены, и к двум стоявшим там стражникам. Киллан ожидал, что им будет устроен допрос, и немного опасался, что здесь могут возникнуть новые проблемы. Но, похоже, командир стражи и правда был верен своему слову. Их пропустили без каких-либо расспросов. За каменными вратами словно начинался совершенно другой мир. В глаза путников сразу бросились различия между залом, из которого они пришли, и королевским. Дома здесь буквально переливались на фоне растекающейся по специальным ложбинкам лавы золотом. Подоконники были инкрустированы разнообразными драгоценными камнями. Даже пол, по которому шли воины, был сделан не из простых грубоотесанных булыжников, а из гладкой матовой плитки, которая была выполнена из цельных кусков бронза. Гномы, попадающиеся на пути послов, тоже резко отличались от тех, которых они видели в первом зале. Все они были одеты в богатые наряды, которые были выполнены по веяниям последней моды и обшиты сверху изящными серебряными вставками. Глядя на все это, Киллан невольно вспомнил свою жизнь в королевском дворце в Доратосе, где все одевались практически так же, и где также витал в воздухе этот неуловимый вкус надменности и презрения ко всем, кроме себя. "Нам туда", Тейн указал рукой на огромное здание. которое было втрое больше всех остальных, и, казалось, было сделано из цельного куска золота. «Ничего себе!» – с восхищением проговорил Икрон. «Да», – презрительно усмехнулся Форин, «правители темных пещер любят лишний лоск, сплошное показушничество». Войны преодолели еще несколько сотен метров пути по гладким плитам и подошли к дверям дворца. «Куда и по какому делу?» – остановил друзей стражник. здесь уже какое-либо слово командира стражи имело мало значения стражники королевских палат слушались и подчинялись приказам исключительно самого короля полы от короля Аздора, мягко ответил тейн на личную аудиенцию к его величеству стражник недоверчиво оглядел отряд слишком вас много для послов с подозрением проговорил он уж не думаете ли вы меня обмануть рука стражника потянулась к топору нет нет примирительно проговорил Киллан. «Нам нет нужды обманывать личную стражу короля, и мы не имеем за душой никаких злых умыслов». Киллан резко обернулся и едва заметно подмигнул. Все вмиг начали подтверждать слова принца киваниями. «И к тому же, дабы показать наши добрые намерения», неожиданно произнес Меагорн, выступая вперед, «у нас есть для вас небольшой подарок». В этот миг маг вынул из своей походной сумки полную бутылку крепкого Эля. Стражник убрал руку с топора, аккуратно взял подарок мага, открыл крышку, понюхал. И только когда запах напитка его вполне удовлетворил, утвердительно кивнул. «Проходите! Только все свое оружие оставьте здесь, в камере хранения!» Все вопросительно взглянули на Тейна. «Ничего не поделать, таковы правила!» – тихо прошептал гном. Пожав плечами, Килон, дабы подать пример остальным, начал быстро стягивать себя экипировку и ремень, на котором висел клинок из драконьей стали. Вскоре за ним последовали и остальные. «Можете не переживать», – уже мягче сказал стражник, когда воины сдали ему свои оружие и поклажу. «По возвращении все ваши вещи будут ждать вас в целости и сохранности. Уж это я вам обещаю». Удовлетворившись словами стражника, они отряхнули свою грязную с долгой с дороги одежду и вошли во дворец королей. Если дворец поражал своими масштабами снаружи, то внутри он буквально ослепил путников своей сказочной красотой. Он весь был выполнен из чистого золота. Небольшие диванчики, креслица, столы, картины – все было сделано из золота и инкрустировано поверх самыми разнообразными драгоценными камнями. Древние правители Кастр Тулома явно не экономили на украшении своего дома. «Извините, у вас назначено?» Маленький щуплый гном, который больше походил на карлика, неожиданно прервал любование друзей внутренним убранством дворца. «Нет, милейший», — обратился к карлику Киллан. «У нас не назначено, но мы послы от короля Аздора с важными новостями для владыки Кибура. В таком случае вам придется подождать», — пропищал карлик. «Его Величество сейчас на особом собрании совета. Попрошу вас проследовать со мной в музейный зал, там вы сможете скоротать время ожидания». Гном указал рукой на соседнюю дверь и велел нескольким стражникам, стоявшим неподалеку, сопроводить гостей в музейный зал, который, в общем-то, представлял собой хранилище самого разнообразного хлама. Здесь были и разные каменные топоры, которыми пользовались древние гномы, и различные кости животных, давно уже исчезнувших со света. Но, наверное, главной достопримечательностью музея была великолепная карта темных пещер, выполненная во всю стену. «Какая отличная вещь!» Глаза Киллана буквально загорелись. Принц всегда питал большую слабость к картам и чертежам. «Ей уже больше трехсот лет», — торжественно проговорил Тейн. «Слушай», — Миагорн подошел к гному, «за то время, что мы знакомы, я успел убедиться, что у тебя великолепные знания истории». «Да, Тейн у нас всегда был ходячей энциклопедией», — улыбнувшись, проговорил Форин. «Я просто люблю все это изучать», — пожал плечами Тейн. и считают, что каждый гном обязан знать историю своего народа. Это очень похвально. Меагорн одобрительно кивнул. Друзья пробыли в музее где-то около часа, как раз то время, за которое они успели все осмотреть. В дверях вновь появился карлик и сообщил, что король ожидает их. Друзья собрались с мыслями. Стряхнули с одежды последние невидимые пылинки и вошли в тронный зал. Киллан отметил про себя, что этот зал вполне мог бы составить неплохую конкуренцию тронному залу короля Денитория. В помещении не было никого, кроме одного статного гнома, важного восседавшего на троне. Без каких-либо объяснений можно было понять, что это и есть великий властитель темных пещер, король Кибур Остробородый. К слову сказать, борода у него и правда была очень длинной и острой. На голове король носил золотую корону с вделанными в нее рубинами, а плечи его покрывала шелковая мантия, украшенная вышивкой из золотых нитей. «Подойдите поближе, посыльные короля Аздора!» Голос гнома был глубоким, в нем прослеживались стальные нотки. «Чего хочет от меня старый король?» Киллан медленно кивнул друзьям и выступил вперед. «Владыка темных пещер! Великий правитель Кастро Тулума!» В начале своей речи я бы хотел извиниться перед вами за небольшой обман. Нас бы не допустили к вам, если бы мы не сказали, что мы послы короля Аздора. Но вы являетесь нашей последней надеждой. Поэтому я прошу, позвольте нам держать речь перед вами. А потом, если вы посчитаете нужным, судите нас любым судом по вашим законам». «У вас пять минут», — сухо ответил Кибур. «Я слушаю». Киллан прочистил горло, глубоко вздохнул и начал свою речь. «Скажу прямо, как испокон веков было принято в вашем королевстве. Я принц Киллан, сын Киридора, тот, кого считают пропавшим без вести во время последней войны». Король гномов чуть не подпрыгнул на месте. «Это очень весомое заявление», — сказал он, придя в себя. «Сможете ли вы его подтвердить?» «Вполне. Ваша мать, королева подземного царства, знает, как я выгляжу». При упоминании королевы Форин, стоявший сзади, невольно поежился. и, думаю, сможет подтвердить правоту моих слов». «Королева сейчас немного приболела», – с горечью сообщил Кибур. «Но, допустим, я верю, что вы принц Килан. Другой вопрос – что вам нужно от меня? Мне нужна ваша поддержка в борьбе против старого короля». Кибур удивленно повел бровью. «Но какой вам смысл бороться против своего дяди? Это же мятеж, и я пока не могу понять смысла ваших действий. Я вам сейчас объясню». И Килан вкратце, делая акцент только на главные детали, Рассказал всю свою историю, начиная со дня смерти его отца и заканчивая поднятием восстания против власти Аздора. Кибур заметно призадумался. Прошло какое-то время, прежде чем он наконец-то ответил. Выступать против старого короля очень рискованно. И хотя я сам его не очень-то жалую, дело это и правда сложное. Мне, пожалуй, нужно посовещаться с советом. Все то время, пока Кибур держал совет с наиболее важными государственными деятелями Кастер Тулума, Мятежники сильно нервничали и не находили себе места от волнения, буквально истоптав всю площадку возле двери, где проходило совещание. Примерно через час их муки наконец-то прекратились. Двери в тронный зал распахнулись, и друзей пригласили для оглашения итогов совещания. На этот раз король был не один. По обе руки от него стояло примерно два десятка богато одетых гномов. Кибур неспешно отхлебнул глоток Эля, и, поставив бокал на подставку, огласил вошедшим свое решение. «Как я уже говорил, дело это очень серьезное и рискованное. Нам нужно быть уверенными, что вы, принц Килон, человек ответственный, и что вы сможете справиться с любыми трудностями. Совет постановил, что гномы выступят на вашей стороне, если вы поможете решить одну проблему, которая занимает наши умы последние несколько месяцев. Видите ли...» Поднялся со своего места один из членов Совета, полный гном с длинной седой бородой. В одном из залов нашего царства несколько месяцев назад объявился отряд горных троллей. Они захватили этот зал и держат там постоянную оборону. Если вы поможете победить их и вернуть зал во власть гномов, мы выступим на вашей стороне. Что скажете? Кибур испытующе посмотрел на принца. Килан оглядел друзей. В их глазах было четко написано «Решай сам». «Что ж, я согласен», – твердо проговорил принц. «Но дабы справиться с этим делом, мне может понадобиться отряд гномов. Вы можете дать мне воинов для этой цели?» «Скажем так», – после недолгого раздумья произнес король. «Официально воинов дать не могу. Но если кто-нибудь сам захочет пойти с вами, а такие храбрецы, безусловно, найдутся, против я не буду». На этой не совсем приятной ноте аудиенция была объявлена закрытой. «Как ты думаешь, Тейн, удастся ли нам найти воинов среди местных гномов?» — спросил принц, когда отряд уже шел в сторону крепостной стены. «Да думаю, соберем. Парни здесь храбрые. К тому же среди них много моих друзей. Найдутся еще и те, кто Форина вспомнит», — задумчиво проговорил Тейн. «Думаю, соберем достаточно. А зал этот, ты знаешь, где он находится?» — поинтересовался Икрон. «Еще бы не знать, все царство знает». Кибур даже, по слухам, посылал Каздору, чтобы тот помог разобраться с этой проблемой, но старый король его тактично послал, сославшись на большое количество дел. Ну теперь все понятно, махнул рукой миогорн Один владыка Динетори помогать отказался, теперь Кибур хочет посмотреть, как пойдут дела у другого возможного короля. Только в отличие от Аздора, проговорил Килан, отказаться мы не можем. Сейчас весь успех мятежа зависит от того, выступят на нашей стороне гномы или нет. «Ну тогда что ж», — прорычал Форин. «Тролли, берегите свои зады! Великий принц Киллан идет по вашей душе!» Все поддержали бурным смехом нелепое высказывание гнома. Друзья, шумно обсуждая тему предстоящего похода, двигались в сторону от каменной стены, ограждающей сзади зал королей. Как неожиданно раздался звук хлопка — А затем ветвена, как подкошенная, упала. В сторону от ее ног протянулась растянутая на кольях веревка. «Ты как?» Киллан тут же кинулся помогать девушке. «Вроде хорошо, только правая нога немного болит», с болью в голосе сказала девушка. Киллан хотел было что-то сказать, но ему помешали. Из импровизированного укрытия, коим являлось небольшое заброшенное здание, вышли виновники падения эльфийки. «Я же говорил, что мы еще встретимся!» Лицо Гоена перекосила мерзкая ухмылка. В руках гном сжимал моток бечевки. «Опять ты!» Глаза Киллана зажглись огнем ярости. «Похоже, нам все-таки придется сразиться!» «Но это нам только в радость!» Прорычал в ответ гном. Воины угрожающие, обнажили мечи. Но и тут схватки не дали свершиться. «Стойте!» Прокричал Тейн. «Если мы здесь друг друга убьем, это не будет выгодным никому. Тебя, Гоэн, бросит в тюрьму за убийство высокопоставленных лиц». А нам эта кровавая резня тоже не сделает чести». Все на минуту остановились, обдумывая слова гнома. «Я предлагаю решить проблемы традиционным способом», – продолжил Тейн. «Кто не знает, его суть заключается в том, что две противоборствующие стороны откладывают в сторону свое оружие и дерутся при помощи только своих кулаков до первого потерявшего сознание с той или иной стороны. В этом случае спор будет считаться решенным и никаких проблем с законом не будет». «Ну что ж, я согласен», – процедил сквозь зубы Гоэн. «Я тоже». Киллан выглядел решительно, и ему не терпелось пустить в ход свои кулаки. «И я обещаю, в этой схватке ты потерпишь поражение. Но это мы еще посмотрим. Вперед, ребята, на им задницы!» Скинув с себя все оружие, воины ринулись друг на друга. В стороне остались лишь две девушки, Анария помогала Виэтвене встать на ноги. Схватка тем временем разгорелась не на шутку. Никто и не думал жалеть противника, все дрались, как в последний раз. Так, что костяшки пальцев трещали, а зубы звенели от нескончаемых ударов. Неизвестно, чем бы закончилась эта схватка, если бы Килону не улыбнулась удача. Гномы очень крепки по своей натуре, и в конечном итоге люди наверняка начали бы быстрее уставать и чаще открываться, но до этого, к счастью, не дошло. Гоэн не заметил, как наступил на острый камень, торчавший из-под небольшого укрепления, оставшегося с давних пор, и на миг потерял равновесие. Этим шансом незамедлительно воспользовался Килан. Принц быстро подскочил и нанес гному мощный удар в голову, который оказался решающим. Гоэн закатил глаза и потерял сознание. Бойня сразу же прекратилась. «Все!» – тяжело дыша прокричал Тейн. «Все, после драки кулаками не машут, мы победили в честном поединке. Можете забрать его и ввалить отсюда ко всем чертям, чтобы глаза наши вас больше не видели». Гномы глубоко дыша подхватили своего вожака, бросили последний взгляд на своих врагов и отправились прочь, то и дело спотыкаясь о неровно торчащие камни. «Ты сможешь идти?» Килон обратился к раненой девушке. «Да, все в порядке. Кажется, это всего лишь небольшое растяжение, скоро все пройдет». Мягко проговорила девушка и тут же добавила, опустив свои прекрасные глаза в пол, «Не переживай за меня». Киллан весь залился краской, пытаясь избежать неловкости. Он хотел было что-то сказать, но тут в дело вмешался Форин. «Ну все, хватит тут уже лясы точить!» – проворчал гном. «Пошли уже в таверну!» «Твоя задница соскучилась по очередному гвоздю?» – смеясь, проговорил Экрон. Путники вмиг поддержали шутку с заразительным гоготанием. «Ой, да ну вас!» – обидчивым тоном произнес Форин, и направился в сторону, где уже виднелась вдали вывеска таверна. По прошествии нескольких дней все было готово к предстоящему походу. Под стяги принца, естественно, не без участия Тейна, вступило 27 гномов. «Так, давайте обсудим все еще раз», – проговорил Киллан, когда вся его дружина собралась вместе на окончательном обсуждении плана действий. «Что мы имеем?» «В одном из залов кастер Тулума», – проговорил Тейн, – «поселились горные тролля». «Где находится этот зал?» – продолжил спрашивать принц. «В нескольких днях пути на север», – ответил Тейн. «Каковы силы противника?» «К сожалению, толком неизвестно. Они варьируются от десятка до пятидесяти душ». «Что ж, отлично!» – Киллен громко хлопнул ладонью по столу. «Этих данных для начала нам хватит. Отправляемся сегодня же. На последние сборы даю два часа». Килон с недоумением посмотрел на принца Миагорн. А мы не обсудим план захвата этого зала? Пока что не имеет смысла, пожал плечами принц. Доберемся до места, разведаем обстановку, и там уже будем думать, что делать дальше. Маг кивнул в знак того, что ответ его вполне удовлетворил, и командиры разошлись собирать последние вещи, которые были еще не упакованы. В воинов вместе с отрядом гномов-добровольцев стало 33, и им пришлось тащить с собой немало поклажа, а в частности съестных припасов. Путь их на север темных пещер представлял собой фактически одну лишь вымощенную дорогу, без каких-либо форпостов, не говоря уже о залах. Тролли за два месяца навели очень много страха на все северные земли царства гномов. К вечеру, хотя понятие вечера, дня или ночи было мало понятно в подземельях, потому что здесь всегда царил одинаковый полумрак, воины в полном составе покинули зал, И отправились по пустынным дорогам к северному залу. Ну что ж, вслух размышлял Экрон. Теперь в целом у нас только один путь: либо мы отобьем у троллей этот зал и получим поддержку Кибура с армией в придачу, либо на поверхность нам, в принципе, можно уже не возвращаться. Все не настолько плохо, Экрон. Киллэн почесал свою щетину на подбородке. Мы ведь не знаем, скольких новобранцев уже собрали под наши знамена Дроу, Тардор и Гайр. А кстати, насчет знамен. поинтересовалась Анария. «Ты не думал над тем, какой именно мы поднимем флаг, когда пойдем против короля?» Киллан с удивлением взглянул на девушку. «Я не вижу смысла думать над этим», проговорил принц. «Мы поднимем флаг королей. Флаг моего отца. Мой флаг. Золотую корону на красно-черном фоне. А Аздор уж пускай делает, что хочет. Правда, в любом случае будет на нашей стороне. Он не достоин флага, под которым правят королевством, потому что он не король, а подлый узурпатор». «Ну все, все», – успокаивающим тоном проговорил Форин, видя, что Киллан начинает все больше и больше злиться. «Не нервничай, мы еще ему покажем праведную месть». Киллан понемногу успокоился, направив свои мысли в другое русло. Первый день пути прошел относительно спокойно. Дорога была совершенно пустынна, а магические фонари работали превосходно. Вечером отряд устроился на привал в небольшой ложбинке, где путники и провели первую ночь похода. Официально гномы, которые отправились вместе с отрядом в этот поход, подчинялись Килану, Но на деле для них больший вес имело слово Тейна, так как в большинстве своем они все были его хорошими друзьями. Они пошли на это дело в основном потому, что Тейн обещал им много досов в благодарность от короля, а не потому, что борьба с троллями была для них важна. Разумеется, столь близкое соседство с такими неприятными врагами мало кого могло обрадовать, Но гномы уже пытались отбить обратно этот зал, и все эти попытки завершились огромными потерями с их стороны. На этот раз Тейн сказал, что все будет по-другому, что их ждет успех, так как пришедший с поверхности человек очень умный полководец. Ночь, а за ней и утро следующего дня пролетели незаметно. Смены времени суток здесь, в темных пещерах, людям были не очень понятны, и они ориентировались на гномов и их биологические часы. Механические же часы, которые изобрели гномы, работали на странных железных механизмах и частенько выходили из строя. Да и к тому же ни у кого из отряда этих часов с собой не было. Ближе к вечеру воины подошли к небольшой, пустующей с виду цитадели. «Это и есть тот самый зал?» – с недоумением спросил Килон. Нет, Тейн пристально вгляделся в крепкие стены сооружения. Но эта цитадель находится очень близко к нему, всего в нескольких часах пути. «Хорошо», – проговорил принц. Здесь мы сможем создать боевое укрепление на случай непредвиденных обстоятельств. Только нужно действовать осторожно, там могут скрываться враги. Войны обнажили клинки и медленным, осторожным шагом начали приближаться к цитадели. Чем ближе они подходили, тем больше убеждались, что цитадель никем не населена. Внутри бойниц не мерцало ни единого огонька, а ворота крепости были раскрыты настежь. «Осторожно, не нарушая боевого порядка, входим внутрь», – шепотом скомандовал Киллан. Всем быть на чеку. Принца била необъяснимая тревога. Он не верил, что такое выгодное место для проведения боевых действий, как этот цитадель, находящаяся в нескольких часах пути от зала, где сидят враги, может быть заброшенной. Однако же внутри цитадель выглядела совершенно пустой. Лишь несколько старых бесхозных телег мирно доживали свой век возле ее стены. Ничто не говорило о том, что здесь кто-то может быть. Воины вышли на середину площадки, и Киллан приказал всем остановиться. «Как-то мне неспокойно», — тихо проговорил принц. «Что-то здесь все-таки не так». И тут же, подтверждая его опасения, из темноты в воинов полетел град крупных булыжников, в миг пробивших нескольким гномам головы. «Приготовиться к круговой обороне!» — прокричал Киллан. «Это засада, черт возьми!» Голос Тейна дрожал от бурлящей в нем ярости. И как только у троллей хватило мозгов придумать это? Издав дикий рев, изо всех сторон из темноты на воинов нахлынули, размахивая своими огромными дубинами, десятки горных троллей. «Держаться вместе и сжать строй!» Глаза принца полыхали огнем. Через мгновение битва началась. Тролли буквально тараном врезались в ряды гномов, и их первый натиск чуть было не стал для отряда последним. В битве с таким противником, как горные тролли, нельзя победить, используя одну лишь силу. Как правило, тролль в три раза сильнее человека и в два гнома. Здесь нужно использовать хитрость. Келлан это прекрасно знал, и поэтому сразу же, как только две силы столкнулись, начал искать в естественной броне троллей какую-нибудь прореху. «Есть!» – прокричал в этот миг Форин, когда принц уже совсем выбился из сил, пытаясь найти слабое место своего противника. Бейте в подмышку, там у них нет каменных наростов. И в миг, дабы подтвердить слово делом, гном нанес туда сокрушительный удар топором и едва не отрубил троллю его массивную руку. Отлично, крепче сжать строй, бить по слабому месту, прокричал Киллен. Изначальная растерянность воинов прошла, инициатива, которая поначалу была полностью на стороне троллей, стала переходить к ним. Киллен, убивая очередного тролля, начал уже подумывать о скорой победе. как вдруг произошло неожиданное событие. Один из тролей, который был на вид намного выше и крепче остальных, схватив за клинок, вырвал из строя одного из воинов отряда. Едва бросив туда быстрый взгляд, Килан понял, что это Ветвена. «Черт, Экрон!» — принц крикнул стоявшему рядом с собой воину. «Сомкни за мной строй!» «Что?» — с недоумением проговорил здоровяк. «Ты куда собрался?» На последнюю фразу друга Килан уже ничего не ответил. Он со всех ног нёсся к тому месту, где беспомощно лежала эльфийка, над которой огромный тролль уже занёс свою дубину. Виэтвена вся сжалась и зажмурила глаза, морально готовясь к смерти. Но удар всё не приходил, секунды стали казаться вечностью. И вот, когда уже терпеть было совершенно не в мочь, Витвена открыла глаза, но над ней уже не нависала ужасная туша тролля, а склонился весь израненный, С мокрыми и запутавшимися от пота волосами Килон. Вблизи в конвольсиях бился умирающий тролль. «Как-то ви!» – лицо принца выражало глубокую озабоченность и испуг. «Все хорошо». Виэтвена попыталась подняться, но Килан не дал ей этого сделать. Вмиг оценив состояние девушки, он подхватил ее на руки. Сопротивляться она не стала. А только тихо, так, чтобы услышал только принц, прошептала ему на ухо. «Спасибо, Килан. Вскоре после этого битва завершилась полным поражением отряда троллей. Сам того не зная, Килан, защищая ветвену, убил предводителя их отряда. Когда этот здоровенный тролль спустил дух, его собратья быстро обратились в бегство. После боя воины решили разбить в цитадели лагерь, предварительно проверив, что в крепости не осталось ни одного врага. Ближе к ночи, когда Килан обдумывал дальнейшие действия, подал его палатка легонько пошевелился. Этого хватило, чтобы принц мгновенно выхватил из-под подушки свой клинок и направил его в сторону входа. «Едва ли я представляю для тебя угрозу», мягко отодвинув край палатки, вошла Вьетвена. Киллан быстро убрал меч. «Прости, я подумал, что ты тролль». «Я хотела...» Девушка смущенно опустила глаза. «Хотела еще раз поблагодарить тебя. Если бы не ты, то меня бы уже не было в живых». Киллан немного покраснел. «Это пустяки». Проговорил он и добавил. «То есть я хотел сказать, что всегда готов прийти на помощь всем моим друзьям и не только им». Девушка вплотную подошла к принцу и посмотрела в его глаза. «Я была не права на твой счет». Ветвина мягко улыбнулась. «Я сильно ошибалась. Ты вовсе не такой, как другие люди, ты...» Киллен хотел было что-то ответить, но его взгляд утонул в глазах эльфийки. Расстояние между ними начало быстро сокращаться... и губы их вскоре слились в долгом, неловком, но таком искреннем поцелуе. Вряд ли кто-нибудь мог подумать о том, что здесь, в этих мрачных пещерах, где обитает только лишь тьма и смерть, взойдет росток великого чувства, которое в дальнейшем соединит крепко-накрепко два сердца. «С тобой все в порядке?» Анария вздрогнула от неожиданности. Девушка заматывала пораненную в битве руку и не заметила, как к ней подошел Миагорн. Лицо мага было очень обеспокоенным. «Все в порядке», — улыбнулась девушка. «Всего лишь небольшая царапина, уже завтра заживет». «Тот тролль», — Миагорн приблизился к девушке. «Так сильно ударил тебя по руке своей дубиной, что я испугался, не сломал ли он кость. Я знаю хорошие целительные заклинания». Анария подняла взгляд и внимательно посмотрела на Миагорна. Маг выглядел немного смущенным. Девушка подумала о том, что он единственный подошел к ней после битвы. Его одного беспокоили ее рано, и так было всегда. Аккуратно опершись о камень, Анария поднялась на ноги и вплотную приблизилась к магу. Их взгляды встретились и долго не могли расстаться. А после, отдавшись на волю чувств, не сдержав своего порыва, Анария поцеловала его. Глазами Агорна округлились от удивления. Сбылась его самая сокровенная мечта – И, опьяненный своим счастьем, он заключил девушку в крепкие объятия. Забытые во тьме разрушенного гномьего форпоста, они в те мгновения были самыми счастливыми людьми во всем королевстве. На следующее утро все вмиг изменилось. Стоило только воинам увидеть, как Киллан и Ветвена подходят к ним, держась за руки. «Твою ж молотом переколотить!» Выпучив глаза, прохрипел Форин. «Да уж дела!» Экрон выразительно почесал затылок. миогорная Анария, сидящие рядом с воинами за столом, лишь обменялись выразительными взглядами. Они твердо решили, что все, что произошло ночью, останется только между ними двумя. И поэтому не стали никому ничего говорить. «Каковы наши силы? И готовы ли воины к продолжению похода?» Подойдя к столу, спросил Килон, совершенно не обращая внимания на переглядки друзей. «Из двадцати семи гномов мы потеряли девятерых». ответил Тейн. «Двое сильно ранены и вряд ли смогут продолжать дальнейший поход». «Что ж, ладно». Килун повернулся к Ветвене. «Я хочу, чтобы вы с Анарией остались с ранеными, им понадобится помощь». «Хорошо», согласилась Эльфийка. «Я останусь, только обещай мне, что вернешься живым». «Обещаю». Килун мягко улыбнулся девушке. «Я бы предпочла продолжить путь с вами». Анаря посмотрела на Миагорна. «Думаю, в бою от меня будет больше проку, чем здесь». Киллан с удивлением взглянул на покрасневшего мага и, ничего не поняв, коротко согласился. «Так, ну все!» – Форин встал из-за стола. «Пошли уже! Надерем задницу этим троллям!» Через час все были готовы. И уменьшившийся на 12 человек отряд отправился в логово троллей. Воины добрались до зала довольно быстро. И здесь, в отличие от цитадели, присутствие троллей было ярко обозначено царившим вокруг хаосом. Проведя быструю разведку и оценив, что взять приступом редута троллей не удастся, Киллан наконец-таки взялся за составление плана. Командиры отряда весь день до глубокой ночи спорили и обсуждали все возможные варианты, но все-таки пришли к единому мнению. На рассвете почти все гномы отправились обратно в цитадель. Возле входа в зал остались лишь Киллан да Миагорн, они и стали переговорщиками. Вывесив на лезвие клинка порванную белую ткань, они отправились в зал. Тролли, естественно, отнеслись к ним враждебно, ведь воспоминания о вчерашнем поражении было еще очень свежо в их памяти. «Мы пришли с миром», – начал Киллан, когда тролли поняли, что перед ними переговорщики, и перестали горланить и размахивать своими дубинами. «Никакого к чертям мира не будет», – один здоровенный тролль выступил вперед остальных. «За смерть моего брата и за уничтожение наших воинов вам ответ лишь один — смерть!» «Убить нас вы всегда успеете», — махнул рукой Киллан. «Для начала хотя бы выслушайте, что мы хотим вам предложить». Тролль, который, видимо, являлся вожаком, медленно почесал голову. «Валяйте, только пошевеливайтесь. Мы послы от короля Кибура и пришли к вам с вестями о том, что король гномов признает ваше право на эту землю и шлет вам три телеги золота». Мы шли к вам исключительно с миром, и сражение, случившееся вчера вечером, стало большим недоразумением, за которое мы просим прощения. Тролли буквально пришли в восторг от этой новости, но здоровяк мигом прекратил всеобщий гул, подняв руку вверх. А откуда мне знать, что ты меня не обманываешь? Мы можем доставить вам это золото прямо сейчас, если вы обещаете нашим воинам свободный и безопасный проход сюда. Тролль почесал свою голову, Неспеша обдумал слова принца и, наконец, согласился. «Хорошо, пускай везут», — произнес гигант. «Но только никакого оружия, чтоб при себе не имели». Килан утвердительно кивнул и вместе с Миагорном скрылся за ближайший холм, откуда в скором времени появились три большие телеги, на каждой из которых было водружено по одной внушительных размеров бочки. Каждую телегу катили двое гномов. Под общее ликование троллей они вкатили бочки в центр зала и стали позади них. Килон, шедший за ним, выступил вперед. «Можете забрать свое богатство», — усмехнувшись, проговорил он и отошел в сторону. Тролли, дружный гурьбой, побросав все свое самодельное оружие, ринулись к бочкам. И вот, когда около каждой бочки собралось примерно по десятку троллей, Килон громко прокричал «Взрывай!» Одним лишь движением кисти Миагорн воспламенил бочки, начиненные взрывчатым порошком, случайно найденным Форином в погребе цитаделя. Стоявших подле бочек троллей буквально разорвало на части, а остальные, едва успев опомниться, столкнулись в неравной схватке с отрядом воинов, который, пробив ворота, ворвался в зал. «Никого не щадить!» – прокричал вбегающий Тейн, на лету снося лежащему на земле троллю полголовы своей секирой. В пылу битвы тролль, который поддался на уловку принца, наконец-то пришел в себя, после того, как взрывной волной его отбросило к стене и принялся искать среди дерущихся Киллона. «Мерзкий обманщик!» — проревел тролль, наконец увидев принца. Два врага столкнулись лицом к лицу. «Я от тебя и мокрого места не оставлю!» — продолжал реветь тролль, пытаясь настигнуть ловкого противника. Киллан не пытался вступить в открытый бой. Он знал, чем это для него чревато. Воин просто изматывал противника, уклоняясь от его ударов, ожидая нужный момент, чтобы метким ударом закончить схватку. Через несколько минут, когда тролль произвел очередной удар, Киллан заскочил ему за спину, и что было мочи, вогнал клинок между двумя костяными наростами под его рукой. Тролль протяжно захрипел и завалился на бок. Выплюнув липкую кашу черной крови, он медленно испустил дух. Ни один тролль не смог избежать заслуженной кары. Все они остались лежать на покрытых кровью камнях зала. Воины выполнили обещание, данное Кибуру. Киллэн с самого начала подозревал, что выбить троллей силой из зала вряд ли удастся, и поэтому приказал взять с собой несколько наборов инструментов и гвоздя. Как только принц воочию увидел, что взять приступом троллей будет невозможно, он пошел на хитрость. Из цитадели гномы захватили с собой взрывчатый порошок, который добыл Форин, а бочки, в которых Киллан запланировал преподнести троллям, падким на золото, это богатство, соорудили на месте из подручных материалов. Благо поблизости оказалось заброшенное деревянное сооружение. Киллан взял с собой лишь шесть безоружных гномов для того, чтобы они прикатили бочки в зал, и огорна, который должен был эти бочки взорвать. Остальные воины все это время прятались за небольшим холмиком, и, как только прогремел взрыв, ринулись в бой. Отряд принца вернулся в зал королей победителями, но цена была велика. Из 27 гномов, которые изначально отправились в этот поход, назад вернулось только 12. Причем двое из них были серьезно ранены. Остальные же пали смертью храбрых, отстаивая свои исконные земли. Через три дня, по истечении чуть более недели после заключения договора, друзья вновь стояли перед ликом владыки Гномьего царства, королем Кибуром Остробородом. «Что ж, я весьма доволен проделанной вами работой и обязательно всех, кто участвовал в этом походе, озолочу». «Нам золото ни к чему, ваше величество», – мягко проговорил Киллан. «Мы выполнили свою часть договора, теперь дело за вами». Кибур немного помялся и небрежно закусил свой ус. «Видите ли, ситуация изменилась», — извиняющимся тоном проговорил король. «Я бы и рад послать с вами войско, но, к сожалению, не могу». «Что все это значит?» — глаза принца начали наливаться сталью. «Пока вас не было, обстоятельства изменились. Старый король прислал своего посла и обещал, если вы появитесь в моих владениях, за ваши головы по миллиону досов на каждого». Я отказал. Тогда он предложил мне пятьдесят миллионов за то, что я не стану вмешиваться в дела на поверхности». «И вы согласились?» Киллан начинал злиться. «Я подумал, что это в самом деле меня не касается, это не война гномов», — спокойно проговорил король. «Но за вашу работу я вам щедро заплачу». «Нам не нужны ваши досы, мы выполнили свою часть договора», — голос Киллана выражал холодную решимость. «А вы его нарушили». За нашими спинами, покуда мы рисковали своими жизнями, решая ваши проблемы. Вы заключили союз с нашим врагом. Где же ваша честь, ваше величество? Или вы не сын своего отца? Что бы сказал он, если бы узнал, что вы не держите свое слово? Остановитесь, килон Король встал. Оскорблений в свой адрес я не потерплю. Я благодарен за помощь, но сейчас вам лучше уйти. Аудиенция окончена. Никогда еще Киллан не был так зол, но, сдержавшись, он не сказал королю больше ни слова. Весь отряд, недовольно ворча, развернулся и быстрым шагом отправился к выходу. Войны уже было достигли его, как за их спинами раздался голос старой дамы. Форин. Киллан давно не видел эту женщину, но узнал в ней старую королеву темных пещер. «Прошу, задержись ненадолго». Форин бросил недоумевающий взгляд на свою мать и застыл в нерешительности. «Иди», – тихо сказал ему Киллан, – «мы подождем тебя снаружи». Гном быстро кивнул и медленным шагом отправился назад. Друзья прождали гнома за дверьми дворца чуть больше часа. Все это время Киллан был мрачен и с трудом сдерживался, чтобы не высказать все, что он думал о короле гномов. Но к тому времени, как Форин вернулся, принц уже немного успокоился. «Как все прошло?» – спросил Килон. «Очень неловко», – смущенно ответил Форин. «Она просила у меня прощения за то, как она со мной поступила. Говорила, что не хотела, чтобы все так получилось. И что она всю жизнь сожалела, что бросила меня». «И ты простил ее?» – поинтересовалась Анария. «Не знаю. Впервые на лице гнома читалась растерянность. Это все слишком быстро свалилось на меня. Мне нужно, как-то говорится, разобраться в себе». Киллан тяжело вздохнул. «Однако делать нам здесь больше нечего. Отправимся наверх, вернемся назад в Нарос, и там уже будем думать дальнейший план действий». «Я провожу вас», — мягко сказал Тейн. «Мне все равно возвращаться наверх, на службу». Путь через зал, а потом через коридор и через прихожую друзья проделали в полной тишине. Все были подавлены поступком короля, и мало кто теперь видел дальнейшее развитие мятежа успешным. Наверху настала пора прощаться. «А может, все-таки отправишься с нами?» спросил у гномофорин. «Да, такие храбрые войны нам не помешают», поддержал его Киллан. «Я бы и рад, но не могу, сами понимаете, служба». Тейн был опечален. «Я очень рад, что мне довелось познакомиться с вами и побывать вместе с вами, пусть и в небольшом, но приключении. Мне жаль, что вы уходите». «Конечно, я очень сильно осуждаю поступок короля». но тут ничего уже не поделаешь». Гном глубоко вздохнул. «Я верю, что у вас все получится, и ты, Киллан, станешь королем и отомстишь за своего отца». «Спасибо, мой друг. Большое спасибо». Киллан похлопал гнома по плечу. Войны обогнули шумную ярмарку и вышли на дорогу, ведущую к крепости Нарос, к месту, где их давно уже ждали остальные мятежники.